Потому что мама в нашей семье делает уколы сама, а делает она их так, что и я и папа, мы все стараемся не болеть. И они оба прыснули от смеха, но так, ч т о окружающие не заподозрили их в сговоре. Здравствуйте. Бодрые разговоры за столом затихли. У беседки стоял Платон. Он держал в руках клетку с калифорнийским сусликом, ну или с черной белкой. Теперь это было уже не важно, и печально смотрел на вчерашнюю компанию в полном составе. Не хватало за столом только Жули, но ее уже нет и не будет нигде и никогда. Все эти страшные мысли большими буквами отразились на лице Платона и были прочитаны гостями за столом. От этого разговоры стихли и повисла тяжелая пауза. Никто не знал, что говорить. Проходите. Первым пришел в себя Димка. Он сегодня вырвался из лап своей большой семьи и по просьбе Клима тоже приехал в Жемчужный. Платон очень плохо выглядел. Слезы образовали огромные синие мешки под глазами, а волосы заметно побелели. Марк и Чехов тоже встали, приветствуя Платона. Вот, вы просили это принести. Также отсутствующий он поставил клетку на стол и сел на место Марка. Спасибо огромное. Макс оторвался от созерцания лейки и вспомнил свои служебные обязанности. Ну что, я пошел? Да, отнеси своему майору. Я думаю, что то, что он так упорно ищет, находится именно там, спокойно сказал Клим, так и не встав из-за стола. Было бы здорово. р а с т р о й с т в о от того, что приходится покинуть общество лейски, сменилось счастьем помочь товарищу майору делом. Поэтому Макс, махнув всем рукой, направился к своему мотоциклу, по пути прикидывая, как лучше прикрепить эту огромную сетку к багажнику. Уже открывая калитку, он услышал вскрик и звук падающего тела. Когда м а к с и м о б е р н у л с я то увидел Клима с шокером в руках и валяющегося у его ног Марка. Вот сволочь, возмущенно сказал он Максу. Даже попросить не захотел. Вдруг бы ты отдал. Да не говори, согласился коллега. Я все-таки надеялся, что он торговаться начнет по-хорошему. Не знаю, объясниться, а он сразу замахнулся кочергой. Как ушел-то? Поинтересовался Макс, надевая наручники на Марка, который стал потихоньку приходить в себя, а просто ушел, шепнул Ирме, что в машине что-то забыл, схватил ключи, кочергу незаметно походу прихватил. В общем, действовал по обстоятельствам. Как Камеры наши поймали? Да, все нормально, видно и замах, и желание опустить кочергу на твою голову. Ухмыльнувшись, сказал Арсений, он появился из дома и направился к коллегам. Там только миллиметр тебя отделял от большой шишки на голове. Я даже боялся, что передержал клим а т и все-таки отхватишь. Что происходит? Еле двигая языком, видимо побочный эффект шокера, пробубнил Марк. Вот смотри, как быстро, удивился Клим. А Ирма говорила, отключка на пять минут. Все-таки здоровый ты мужик, Марк. Даже жалко, что плохой. Звони коллегам, Макс, пусть снова едут к нам в гости. Ох, и загоняли мы ребят. Но ну, ничего, надеюсь в последний раз. Когда делегация из четырех мужчин вернулась обратно, сказать, что за столом повисла пауза, значит не сказать ничего. Нелепость ситуации была настолько очевидной, что даже старый з и н о д и н подошел к Климу и взглянул ему удивленно в глаза, словно спрашивая: а не перегрелся ли ты, друг сердечный? Зачем хорошего человека в наручники заковал? Спокойствие, только спокойствие, сказал Клим, предваряя вопросы удивленных людей. Я сейчас все объясню. Марк, а по паспорту Маркус Берудисис прилетел к нам из недружелюбной сейчас, но когда-то давно такой родной Латвии по одному важному делу. Он сказал и р м а тебе правду. Клим повернулся к девушке, которая в своей жизни часто ошибалась и сейчас в душе торжествовала, что была права, не поверив сразу мужчине. В чем же он был честен? Холодно спросила Ирма. Только в одном. По сути, он снабженец и приехал за товаром. продолжил рассказывать Клим. Марка посадили на стул подальше от беседки, и Вилок с ножами, что лежали на столе в том числе. Клим понимал, что даже в наручниках это профессионал и очень опасен, поэтому с двух сторон как стражи возле него стояли Макс и Арсений. У последнего не было злорадства на лице. Лишь сочувствие к самой красивой женщине на земле, которая как никто заслуживает счастья, но почему-то не может его никак найти. Я гражданин Евросоюза и требую консула. Прервал монолог Клима Марк, видимо, начиная понимать, что происходит. Все будет. Успокоил его Клим. Ты даже можешь перейти на родной язык, требуя переводчика. Но это позже, со следователями и адвокатами. Сейчас мы что-то типа добровольной дружины, помнишь, такие были в Советском Союзе.